И почему у тебя на работе нет душа? Я не занимаюсь на рабочем месте чем-то таким, от чего захотелось бы отмыться. Грейв не отрывался от экрана за столом. Я же смотрел на Лорден, стоя у панорамного окна в его кабинете. Вечерело. Город мягко поблескивал в окнах отражениями заходящего солнца, но в глубине кварталов сгущались сумерки.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 На фоне произошедшего ночью звучало неоднозначно. «Никогда не трахали незнакомку, которую подцепили в клубе?» — ответил на его рукопожатие. Миуш смешно выпучил глаза и смущенно потер подбородок. Сбоку отчетливо усмехнулся Кайл. «Я про ваше достижение с запуском станции». «Понятно», — уселся я напротив. «Даррен, Миуш гарантирует, что мы найдем ее», перешел сразу к делу Кайл. «Я в миг подобрался». «Как?» Голос не кстати хрип. «Мы как раз недавно запустили сбор базы данных нескольких неблагополучных районов Лордена, где прячется много нелегальных иммигрантов». Миуш развернул проекцию города на столе. «Люди из этих районов прошли сдачу крови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 все сделали за спиной но как кстати хорошо выдавил я как долго думаю еще пара часов пожал плечами миюш мистер шаннесон занимается уникальным направлением хищно прищурился кайл на миуша исследованием социальных явлений ключевых персон этих явлений и влиянием на них да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 Джи постоянно что-то щебетала, спрашивала меня о работе. Я отвечала заранее придуманными фразами, стараясь не смотреть по сторонам. Бабушка хлопотала вокруг, подливая какао, к которому я не обязана была притрагиваться. «Ты совсем исхудала, Лакиша!» «Работа не дает расслабиться», — не соврала я. «Тебе надо больше отдыхать!» Курт сидел рядом, вынуждая дрожать и нервничать все больше. До ломоты в суставах хотелось всадить обоим в глотке ножи и выкрасть ребенка. «Пожалуйста», — выкрикнула на очередной поток приторной заботы, «можно я подышу с джи воздухом? Тут жарко, мне нехорошо». «Курт, дай же не воды!» — встрепенулась женщина, а меня словно ударили под дых.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 Страх сковал ноги и горячей волной несся к сердцу, которое колотилось будто в последний раз. Денег, что оставались у меня от родителей, хватило на адвоката, который выбил мне возможность посещать дочь и искусственную почку. Одну. Курт отбил мне обе. Курт Харрес. Шериф Западного округа. Последний в династии.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 а я как ни в чем не бывала следом. Джи уныло раскладывала фигурки из печенья на столе, но на мое возвращение просияла «Мама!» «Пойдем, покажешь мне свои рисунки?» И Я чувствовала этот ненавидящий взгляд между лопаток, когда отвернулась с дочкой к выходу. «Ты что-то узнал?» «Нет». «Не скажешь?» «Нет».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 сделали после провала прошлым вечером. Но толку будет больше, если мы доедем живыми. Черт. С облегчением выдохнул, когда затор остался позади. Когда уже этот день закончится? На этот раз я сидела на кирпиче дольше. Сил подняться не было, даже когда стемнело полностью. Слёз тоже не было, только глухая ярость. Раньше в моей жизни все казалось таким ровным, подогнанным одно под другое и выстланным розовыми лепестками. Детство, юность, учеба на физико-техническом факультете и увлечение программированием. Я горела этим, горела жизнью и, как мне казалось, смогла зажечь выбранного мужчину. А Вот только что-то не то я в нем зажгла. Мы прожили год до первого удара. Курту показалось, что я специально флиртую с его другом на вечере. Тогда я простила, списала на алкоголь и ревность. Да, мне нравилось мужское внимание, как и любой нормальной женщине, но я никогда не давала повода для ревности. Страх быстро вытеснил доверие к миру. Вскоре я вздрагивала от голоса другого мужчины рядом. Красивые женственные наряды сменились спортивными костюмами, шпильки, кроссовками, сумочки и кладчи рюкзаками. Но и этого Курту оказалось недостаточно. Когда моя жизнь пошла под откос? Когда выбрала неправильного мужчину? Даже не мужчину. Психа. Изверга. который казался недоступным суровым айсбергом, надежным и нежным, пусть и с холодным сердцем, которое я надеялась растопить. Дура. Когда задница начала подмерзать, я спохватилась. почка ведь одна и ее надо беречь. Поднявшись на ноги, я обнаружила, что в кои-то веки не дорожала. Осенняя ночь уже, В нескольких шагах от мусорки наполнилось запахами влажных, вечно лужаек и цветов в респектабельном квартале. Я шагала все быстрее, чувствую какую-то глупую легкость и надежду. Наверное, память о доверии миру ожила далеким воспоминанием, но оно было столь желанным, что не хотелось отпускать. Пусть продлится как можно дольше. Вернусь домой Залезу в теплую пижаму и завалюсь с едой смотреть какой-нибудь фильм. Достав на ходу бутылку, промочила горло. Питьевой режим стал за год привычкой. Я всегда таскала с собой бутылку с водой. и Вместо долбанного какао запивала приторное печенье. Вдруг мир перед глазами крутанулся, и я сбилась с шага, взмахивая руками, но бутылку не выронила. Затошнило. Перед глазами смазались огни уличного освещения. «Девушка, вам плохо?» — окликнул кто-то сзади. «Да», — развернулась Ян на голос и тут же обнаружила, что за мной бодрым шагом идут несколько человек. Один поднял смарт куху и отчетливо доложил. Подействовала она у нас. «Добрая бабушка с печеньем». Я его прямо сцепил у зубы. Отъезжать пока не собиралась. Трепыхнулись тревожные мысли про почку. Черт его знает, что именно мне подсыпали. И справится ли организм с этим? Сразу стал понятным на первый взгляд милый ритуал, когда мать Курта отдавала ребенку печенье и просила нести и угощать маму. Только зачем? Приползу на коленях, он сказал. «У вас?» Вздернула я брови и рывком бросилась к ограждению, чтобы не окружили. Уроды рванулись следом, но я развернулась и долбанула ближайшего рюкзаком на наотмашь, а потом добавила бутылкой. А когда он рефлекторно сжался, опустив голову, засадила носком кроссовка в нос. Послышался хруст и вопль. Остальные от неожиданности замерли вокруг меня, пока пострадавший крыл матом на всю округу. Помогите, заорала я с надрывом. Мудаки встрепенулись и кинулись ко мне. Один схватил за руки, но тут же получил коленом поддых, упав мне в приветливые пальцы, которыми беспрепятственно вцепилась в лицо. Воплей добавилось. Кто-то дернул в бок и обхватил за горло, пытаясь оторвать меня от земли. Я хоть и засадила локтем ему в живот, но недостаточно сильно. Второй уже больно крутил мне руки за спиной. Вдруг послышался звук удара, и горло перестали удерживать. На руки тоже претендовать долго не стали. Крики множились и были уже не столь удивленные, как в исполнении моих жертв. Я вжалась в стенку, пытаясь рассмотреть, что происходит. В двух шагах продолжалось слаженное воздаяние двумя незнакомцами моим преследователям. Голосов, пришедших на помощь, я не слышала за руганью, воплями и всхлипами бандитов. Когда они достали оружие, стало оживленнее. Я упала на землю, то ли с трезвым расчетом не поймать шальную пулю, то ли уже просто не могла стоять. Адреналин гулял в крови, не позволяя дряни доминировать, но, видимо, сдавал позиции. «Грейв!» — послышался знакомый голос — Потом прогремело два выстрела. И как вишенка на торте, сочный хруст и оборвавшийся вопль. Среди суматохи я не сразу поняла, что кто-то оказался рядом. Вздрогнула, когда сильные руки обхватили за плечи и развернули лицом вверх. Только разглядеть спасителя было сложно, хотя он и склонился почти вплотную, кажется, что-то спрашивал. Но перед глазами Плыло всё сильнее, во рту пересохло, а в ушах звенело. «Мне плохо!» Успела прохрепить и отключилась. Еще одна бессонная ночь. Я щурился на восходящее солнце, стоя с планшетом в руках, и селился не запустить его в стену. Позади мерно пикали приборы, Еще недавно успокаивая, теперь раздражает до зубовного скрежета. Уж не знаю, на каких правах. Наверняка Грейф поспособствовал, но меня впустили к ней после реанимации. И даже оставили одного. Да я бы и не заметил, если бы попытались выгнать. Когда она прошептала мне плохо, внутри все перевернулось от сознания, что я опоздал. Флайер скорой помощи, казалось, еле полз по небу, направляясь в больницу. Я держал ее ладонь со сбитыми костяшками и считал слабый пульс. Врач ничего не мог сказать, но уже на подлете девчонка задышала четче. Капельницы, что он сменял одну за другой, работали. «Я еще никогда так не боялся за кого-то». Час, что она провела в реанимации, показался сутками. И вот теперь, когда можно было выдохнуть, я забыл, как дышать, получив информацию от Кайла. В свои 25 Лакиша Мейлин успела наворотить дел. По данным департамента, бывший муж, окружной прокурор западного района Курт Харес, развелся с ней из-за ее наркозависимости. От передозировки наркотиков ей чуть больше полугода назад отказали почки, но ее откачали. Странно только, почему восстановили только одну. Я все же обернулся, не выдержав. Прозрачно тебе все было прошлой ночью? Идиот. Но даже сейчас не мог поверить. Смотрел на нее и не видел всего этого послужного списка. несмотря на то, что и вчерашнее обследование нашло в крови остатки сильнодействующего вещества. Девчонка лежала в подушках, больше похожая на во плоти. Бледная, с синяками под глазами и такая хрупкая, что хотелось касаться исключительно в перчатках для дорогого хрупкого фарфора. А по факту наркоманка с одной почкой. Ей жить надоело? Хотя разве наша ночь тому не подтверждение? Ведь у нее дочь есть. Но, кажется, и любительнице адреналина все равно. Лакиша. А имя какое-то приторное. Так и хочется рот прополоскать. Каким-то далеким участком мозга я понимал, что меня несет, что даю волю эмоциям, С чего только взял, что имею на это право, Из-за одной ночи. А с другой стороны, позволял их себе с садомазохистским удовольствием. Давно меня так не цепляло. Признаваться себе, что никогда, было страшно. Я не сразу осознал, что ангел смотрит на меня своими ядовитыми глазами, не мигая. В груди плеснул адреналин, когда усталая голова с чего-то решила, что девчонка умерла, и я бросился к кушетке. При этом мысль, что приборы завопили бы раньше, что вообще-то состояние у нее стабильное для такого крутого поворота, даже не мелькнула в голове. Нет, я как дебил подскочил к ней и уже успел склониться, когда она моргнула и вздохнула глубже. И мир Растворился, оставив нас наедине. Я молча смотрел на неё, она на меня. Только лицо девушки мрачнело все больше, брови сдвигались, а кожа бледнела. «Тебе плохо?» — нарушил я молчание. «Бывало похуже», — прошептала она, тяжело сглатывая. Я схватил с тумбочки бутылку и подал ей. Она молча воззрилась на бутылку, потом снова глянула в глаза. "Что?" рявкнул я. "Я встать не могу". Только тут понял, для чего у бутылки трубочка сбоку. Победив хитрую конструкцию, предоставил ей новый вариант. Может пить ей и не хотелось, но она не рискнула после этого Цирка мне возразить. Надо же. То есть чувство самосохранения имеется, просто не развито. Я проследил, как она обхватила трубку сухими губами и втянула в себя немного воды. Спасибо. Облизала губы. Не за что. Прорычал и отвернулся. Ладони зудели в едва преодолимом желании сжаться на тонкой шее, но не сильно. так, чтобы знала, как сбегать по утрам. Черт, мне надо мозги проверить. Может, импланты ржавеют от морской воды. «Не хочешь ничего спросить?» Начал заводиться. Я, кажется, многое уже поняла. Она не спускала с меня взгляда. «Ты примчался за мной вчера и спас от ублюдков». Я сузил глаза. И как я тебя нашел, тоже поняла. Я бы искала по камерам, пожала она плечами. У тебя есть доступ к таким возможностям? Нет на камерах ничего. Это нашей ночи с тобой нет. Глянула на меня в упор, и стоило усилий выдержать этот взгляд. В мозгу мелькнула догадка. Это ты всё подтерла? Ее специализации вполне хватило бы, чтобы углубиться в тему. Я хорошо помнил ее досье. Она молчала. А хорошая идея — искать по камерам, я бы сам не догадался. Но Грейв не я. Давно на наркотиках сидишь. Вышло жестче, чем хотелось, и не так равнодушно. Ну и хрен с ним». Мог бы подпалить мерзавку взглядом, не задумался бы. Она сначала округлила глаза, потом на ее лице появилось такое сочувствующее выражение, что ярость ударила в виски с новой силой. «У меня в крови нашли наркотики?» Спросила так, будто ей неизвестно, что она принимала. «Да», не нашелся с более пространным ответом. Девчонка прикрыла глаза и болезненно поморщилась. Тонкие брови собрали мучительную складку на лбу, а челюсти сжались, обрисовывая линию скул. «Мне могут дать заключение?» «Зачем?» – опешил я. Она не спешила объяснять, все так же хмурясь и будто не замечая меня. «Поговори со мной!» – рявкнул так, что она вздрогнула, и открыла глаза. «Какого черта? Что произошло вчера? Где ты была весь день?» Она моргнула, вероятно, от количества вопросов, но узнать, собирается ли ответить хоть на один, не довелось. У меня зазвонил смарт, и одновременно входная панель в палату еле слышно отъехала, являя высокого темнокожего мужчину в костюме. Я совершенно не ожидал, что мою руку вдруг сожмут слабые холодные пальцы. Посетитель сузил на меня глаза, удостоив особенного внимания точку нашей с девчонкой сборки. «Кто ты такой?» — процедил он со злостью. «А ты?» «Мысль, что я здесь как раз лишний, а тип, кажется, тот самый бывший муж из досье...» не заставило двинуться с места все рациональные доводы пережало холодными пальцами на моей ладони я курт Харис окружной прокурор даррен джонс капитан морского флота вы можете быть свободны пальцы сжались сильнее не думаю заметно проблем хотите можно без этого цирка Вдруг подала голос девчонка. За время наших с ее бывшим мужем вступительных речей она умудрилась еще и прижаться к моей ноге. «Что тебе нужно?» А зубки-то не обломались. Голос твердый и уверенный. «Что мне нужно?» Возмутился Харис, обходя кровать с другой стороны. «На тебя вчера напали. Этого недостаточно?» «Что-то пошло не по плану?» Огрызнулась она, только пальцы на моей руке взмокли, и я перехватил ее уже ладонью, сжав крепче. Что? переспросил прокурор. Не здесь я сейчас должна быть, да, Курд. Ты себя, может быть, ещё нехорошо чувствуешь, высокомерно возразил тот. Но это ненадолго. Я забираю тебя отсюда в доверенную клинику. Нет. Теперь она вцепилась в меня обеими руками. А бывший демонстративно вскинул к смарт. «Да, мне нужно сопровождение», — глянул на меня. «Могут возникнуть проблемы». «Слушай меня сюда», — поймал его самоуверенный взгляд. «Проблемы случатся у каждого, кто попытается ее отсюда забрать». «Хочешь неприятностей, капитан?» — раздул ноздри Харис. «Я могу их устроить». Поэтому предлагаю выйти отсюда, по-хорошему, и забыть мою жену. Она не твоя жена. Не знаю, чем бы сейчас все это кончилось, если бы двери не открылись и внутрь уверенным шагом не прошел Кайл. Доброго дня. Мы с прокурором нехотя отлепили друг от друга взгляды и перевели их на Грейва, красноречиво возражая против того, что день хоть у кого-то сегодня добрый. «Мистер Харрес», — ответил ему Кайл своим фирменным взглядом, застыв между нами как разводной. Только он умел вот так без слов дать человеку знать все, что думал о нем. Мне же всегда помогал прямой удар справа. «Вы кто такой?» — возмутился тот. «Кайл Грейв». Глава департамента внутренних расследований Министерства обороны. Люба дорого было смотреть, как с прокурора схлынула вся спесь. Глаза заметно увеличились. Он бросил быстрый удивленный взгляд на Лакишу, но тут же вернул Грейву. «Не ожидал, тварь, такого подкрепления!» «Вы тут что делаете?» «Разбираюсь в деле о нападении на мисс Мейлин». — удостоил его ответа Кайл. «Интересные показания дают задержанные. Думаю, вам может быть интересно, господин окружной прокурор». Нехороший тон Кайла произвел на прокурора неожиданные действия. Тот задышал чаще, раздувая ноздри. «Разве это был не просто разбой?» «Нет», — покачал головой Кайл. «Основная версия им было поручено забрать мисс Мейлин», и отвезти в уговоренное место за городом для того, чтобы передать кому-то другому. «И кому же?» Последний звонок одного из нападавших сохранился в базе оператора. «Запись?» Кайл сделал эффектную паузу. «Сейчас изучают». И, не давая тому очухаться, припечатал. «Мне нужны ваши показания по этому делу». Я жадно следил за тем, как учащается пульсация вены на горле прокурора, а это говорило о том, что дело тут нечисто. Пусть мотивы бывшего мужа Лакиши не ясны, может, он решил силой отвезти жену в клинику на лечение от зависимости. «Я намереваюсь забрать жену?» «Не думаю», — покачал головой Кайл. «Она под нашей защитой и в надежной клинике». Харас усмехнулся. «Мне нечего от вас скрывать. Вышлите мне дату и время дачи показаний. Через час в департаменте безопасности вы получите директивы на номер». «А насчет неё Прокурор мазнул по девушке таким взглядом, от которого захотелось ее спрятать. «Приготовьтесь скоро отдать мне. Я этого так не оставлю». И направился быстрым шагом из палаты. Стоило двери за ним закрыться, Лакиша отлепилась от меня, пытаясь выдрать руку. Ее била крупной дружью. «Зови врача», — скомандовал Грейву, подхватывая девчонку. Она уже не выдиралась, схватилась за мое запястье, сжимая его силой и тряслась так, что подпрыгивала на кровати. Стоило усилий выпустить ее руку, когда в палату примчались врачи, и Грейв потащил меня в коридор. «Ты почему на звонки не отвечаешь?» Хмуро глянул на меня. Этот прокурор ворвался, не до звонка было. Что с показаниями? Она не наркоманка, дарен Наркоту ей подсыпали вчера, у меня заключение врачей. А вне заключения личное мнение, что она никогда не принимала наркотики. Я прикрыл глаза, сжимая кулаки. «Блядь!» Почек у нее не стало ни в результате их отказа. Их ей вполне могли отбить. Я вытаращился на Грейва, не в силах переварить услышанное. Откуда же такая официальная версия? Кайл напряженно вздохнул, поворачиваясь к окну. У Хараса такая власть, что даже мне будет тяжело к нему подкопаться. Он что, мог ее бить? Мы этого не знаем. «Ты видел ее лицо, когда этот мудак вошел?» Повел я рукой в сторону палаты. «А когда сказал, что заберет?» Я видел, как Харрес реагировал на информацию о допросе подосланных к ней людей. Он не к ней примчался, я уверен. Следы заметать. Лакиша навещала вчера свою дочь у него дома. Потом он быстро глянул на меня. «Сам посмотри». Я опустил взгляд на планшет, стискивая зубы заранее, и был прав. С первой секунды видео захотелось догнать прокурора и сломать хребет. Девочка сидела сбоку от мусорного утилизатора, обхватив себя руками, и раскачивалась из стороны в сторону. Понятно, что ей не было тогда еще плохо. Не сидела бы. Мимо в ускоренном режиме проносились силуэты людей. Попросила бы о помощи. Ей было плохо морально. Полтора часа. Послышался, будто через толщу воды, голос друга. И с наркотиком этим непонятно. Я отправил результаты Грейс. «Зачем она понадобилась Харусу снова?» — прохрипел я. «Надо ее допросить». Не допросить, а поговорить, вдруг улыбнулся Кайл. Нежнее, дружище. Надеюсь, она не потому от тебя ночью сбежала, что ты вел себя как дикарь. Паучи меня, паучи. Протер лицо руками. Накатила усталость и непомерное чувство вины. Так, а официально у нас что? Ничего. И глазом не моргнул Кайл. Оснований для ее задержания и обвинений нет. Ты подцепил девчонку в баре, провел с ней лучшую ночь в своей жизни, а вот взять ее под защиту основания у меня есть. «Зачем тебе это?» Прищурился я, восхищенно ухмыляясь. «Во-первых, она была тебе подослана, но колоть ее на допросах нашими методами я не могу. Если ее к тебе подослали...» Значит, она могла добраться до информации, которая у тебя теоретически есть. Не просто же так ее выбрали. Мисс Мейлин надо держать ближе. Она единственное звено между теми, кто сделал попытку подобраться к тебе. Во-вторых, Харрес мне не нравится. А то, что он может быть причастен к ее инвалидности, заслуживает пристального внимания, чисто по-человечески. И тем страннее был этот разговор, что шел между двумя киборгами, хоть и когда-то бывшими людьми.